Глава пятая Рухнул и спутник, но не долетел до земли, сгорел. Однако перед этим он сделал очень доброе дело. Вместо тех злых дел, которые должен был совершить, он отразил на землю наш луч, луч с паролем моего отца. Паролем была песенка про елочку, с папиными словами и с мелодией старой песни про Уралочку. Песенка, которую пела Грета, когда луч уходил в космос. Луч подхватил слова и мотив, унес к отражателю спутника, вернул к земле и тогда отозвался информаторий. Но все это мы узнали и во всем разобрались, конечно, позже, когда с Валерием, с его друзьями, студентами и с Витей обсуждали, перетряхивали в уме и в разговорах, детали и каждую мелочь случившегося. А первые полчаса мы просто обалдело смотрели на экран — Тот выплескивал на всю планету информацию о обедах, которые готовили людям желтые волосатики. Экстренные сообщения рвались в эфир, заставляя вздрагивать радио и телеприемники всей Земли. Мы поняли это, когда включили в большой комнате телевизор. Оказалось, что информаторий ввел в действие принудительный прием всех студий и сетей, и некуда было деваться от лавины сведений. «Господи, жуть-то какая!» — охала тетя Маруся. Любаша была сердита. Причем тут какой-то дурацкий желтый волос и вся политика? Когда ей нужно готовить контрольную, а компьютерная сеть блокирована? Это, наверняка, происки новозаторских провайдеров. Кажется, на сей раз регенту Кранты. Он был тесно связан с этой лавочкой, сказал пришедший на обед дядя Толя. Хорошо, что они не знали, кто устроил такую заваруху. Но некоторые люди знали. Следом за дядей Толей пришли Валерий и Саныч. Они поманили нас из большой комнаты в нашу маленькую, и Валерий сказал, как завуч, поймавший первоклассников за игрой в Орлянку. «Ну, будем признаваться сразу, или поотпираемся для порядка?» Отпираться не имело смысла. Ведь телескоп с лучеметом еще не были убраны и смотрели в ту часть неба, где недавно торчал на космической высоте Ю-2, универсал. «Имейте в виду, чистосердечное признание смягчает кару», — предупредил носатый курчавый Саныч. «Если изложите все детали, нахлобучек будет не столь суровой. «А чем мы такого сделали?» — дерзко сказал лыж. «Да», — поддержал его Грета, — «мы сделали то, что не смогли всякие спасатели. Пока они чесались и настраивали свои фильтры и защиты, мы просто сбили паршивую жестянку почти что из рогатки». Саныч проглотил критику и спросил уже другим тоном. «А позволено ли будет нам, коллеги, узнать принцип действия, вышеупомянутой рогатки?» Мы сказали, что позволено, и горошек слышим начали демонстрировать устройство. А монитор все выбрасывал и выбрасывал информацию. А в большой комнате уже что-то кричало с телевизора ведущей главного имперского канала. Потом кричали другие, дядя Толя переключал каналы. А мы перебирали всякие варианты, обсуждали технические стороны. И вот тогда-то Валерий догадался, что паролем была именно песенка. Саныч сказал очень серьезно. «Твоему папе, Грин, следует поставить памятник. И тебе. И Грете», — вмешался Май. «Это ведь она пустила песенку в космос». «Причем в нужной тональности», — добавила Света. — Да вас, — сказала Грета и совсем не по-командирски засопела. — Если ж кому и ставить, то Васильку и Лышу. За их технику. И Грину за то, что запомнил письмо. — Ладно, всем поставим, — решил Валерий. — А лучше не надо, чтобы не разглашать технологию. А то ею может воспользоваться кто-нибудь еще и не со столь благородными целями. — У кто-нибудь еще не получится, — очень серьезно сказала Поля. — У них нет сказочных шаров. — Умница! — восхитился Саныч. — Но все-таки надо помнить. Молчание — золото. — Вот и помолчи! — вмешался вождь Гумераков. Наверное, приревновал к Санычу Полю. — Ну, мы еще много чего обсуждали тогда. И днем, и вечером. Ночью мы с Маем тоже говорили про то же самое. — Теперь ты точно сможешь написать про отца книгу, — вдруг сказал Май. — Я не знал, смогу ли. Ведь я его почти не помнил. И все же теперь казалось, что вспоминаю все больше и больше. Только вот песню о елочке я боялся повторять даже мысленно. Сразу начинал щекотать в горле. Но самым главным во мне тогда было чувство победы. Прочное такое, спокойно гордое. Я знал, мой отец выполнил то, что хотел, а я с друзьями помог ему. Спасибо добрым елочным сказкам. На следующий день весь эфир, как и накануне, бурлил скандалами, сенсациями и разоблачениями. Где-то арестовывали тайных агентов желтого волоса, и скоро выяснялось, что многие из них никакие не агенты. Партии и организации, которые назывались оппозиция, обвиняли в связи с Волосатиками свои правительства и грозили разноцветно-фруктовыми революциями — лимонными, банановыми, вишневыми, яблочными и даже огуречными хотя, как известно, огурец не совсем фрукт. Выступал регент. Говорил, что он возмущен, полон самых решительных намерений расследовать коварные планы, обвинял иностранных империалистов и внутренних врагов. Выступали противники регента и заявляли, что он сам виноват и что у него физиономия в желтом пуху. Опять выступал регент и говорил о происках так называемых республиканцев и о том, что спасение страны в том, чтобы все люди проявили солидарность и на всеобщем референдуме поскорее выбрали нового императора.